Эпилог. 8 месяцев спустя. «Клянусь, это мое последнее слушание перед родами», — пропыхтела я, пытаясь втиснуться в деловой костюм, больше похожий на танковый чехол. «Макс, ну жалко же мужика, эта стерва его обберет как липку». «Феня, я с тобой поеду», — вздохнул мой любимый муж, с трудом поднимаясь из инвалидной коляски. Я восторженно замерла на месте, наблюдая сие действо и с трудом сдерживалась, чтобы не зарыдать от переполнявшего меня счастья. «Когда ты мне хотел сообщить?» — сдавленно спросила, боясь спугнуть волшебный мир счастья. Янкина пуля задела позвоночник буйного, и прогнозы врачей были неутешительными. «Сегодня!» — прорычал Макс, притягивая меня к себе. Голова закружилась, и не только от восторга. Очередной болезненный спазм скрутил живот, а по ногам полилась жидкость. Варвар посмотрел на пол и озадаченно спросил. «Это от счастья?» «Это у меня отошли воды!» — хрюкнула я. «Буйнов! Я рожаю! Похоже, несчастный мужик остался без адвоката!» Знаете, счастливой быть нужно обязательно. Если вы хоть на грамм сомневаетесь в своем выборе, никогда не надейтесь на то, что что-то изменится. Станет с годами только хуже. Мое теперешнее счастье непогрешимо. Оно не измеряется в деньгах и взлете карьеры. Оно вот в этих житейских радостях. Я стану мамой очень скоро. Мой любимый муж смог встать на ноги, вопреки прогнозам врачей, даже самых крутых. Я знаю, его исцелила любовь к нам. И, похоже, теперь на ушастого кошалота Бинка, суетящаяся вокруг меня, с самым серьезным видом, тоже мое счастье. Она ждет мою крестницу, и я очень надеюсь, что в огромном животе моей лучшей подруги девочка со статью гренадера, как и ее красавица-мать». К Ктулху стал похож на зажиточного дяденьку, обзавелся брюшком и интеллигентной бородкой. Ему очень идет, кстати. Он, как всегда, спокоен. Смотрит на мой живот и что-то бормочет. Этот человек гений, обладает тайными знаниями. «Ну, и чего вы суетитесь?» — спрашивает он. «У нас есть еще часов пять». «А тебе, Бусинка?» — говорит он Бинке. «Вообще волноваться противопоказано». «Знаешь, Фёкла, когда я понял, что ты — моё счастье, — шепчет мне в ухо Макс, и я таю от восторга. Наверное, когда на ветке болтался, вредно хмыкаю я, с трудом противясь желанию укусить его за чуть припухшую губу». В животе растет огненный ком возбуждения, который вдруг взрывается огненной болью первой настоящей схватки. Нет, когда увидел тебя пьяную, болтающуюся на пилоне, сразу понял, что никому не позволю тебя обидеть. «Макс, я сейчас...» сдохну, стану я, сгибаясь. В его глазах такой страх. Ну, что вам еще рассказать? Федор стал социальным адвокатом. Мы с ним общаемся. И я рада, что он все же научился быть счастливым. Сейчас он встречается с девушкой, с которой познакомился на уроках танцев. У него все хорошо. Бывшая жена Макса уехала в неизвестном направлении. Доказать ее причастность к покушению на нас оказалось бесперспективным. Да мы и не жаждали крови чокнутой бабы. Янка отправилась шить тапочки э, где-то в Мордовии. «Я малодушно шлю ей посылки, мне ее жаль, но простить того, что я чуть не лишилась самого дорогого в своей жизни, я так ей и не смогла. Судя по тому, что все мои посылки остаются без ответа, Янина тоже не горит желанием со мной общаться». Судьба наемников мне неизвестна. Бубонский пошел на повышение, получил новое звание и теперь частенько захаживает в наш дом попить чайку. Да, кстати, мы выкупили избушку, немного ее расширили, живем на природе, наслаждаясь всеми прелестями лесного быта. Буйнов посадил новый дуб на месте старого, который разворотила взрывом. «Стужься, давай, девочка, еще немного! Я ее вижу!» Восторженный голос Макса доходит до моего сознания не сразу. «Как это ее?» — Хриплю, пытаясь осознать сказанные мужем слова. «Все девять месяцев мы ждали мальчика, да и УЗИ показывало, что я ношу под сердцем настоящего мужчину со всеми его половыми признаками». «Она прекрасна!» — шепчет Макс, провожая взглядом красного, орущего впервые в жизни младенца. И «Я хочу вскочить с кресла и бежать за врачами, которые взвешивают нашу малышку». «И она твоя копия! А знаешь, сына мы родим через годик. Ты не против?» «Нет, я не против». Разве можно противиться оглушительному счастью? У нас все будет хорошо, я знаю. Откуда? Ну я же из исчадие. Текст читала Татьяна Афанасьева